Рик Дил, сжимая в руке сотовый телефон, нервно расхаживал вдоль канала с гондолами, не обращая внимания на витрины магазинов с выставленными в них дорогими вещами, к которым он всегда был равнодушен. Дил вырос младшим из трех сыновей в семье балтиморского врача. Все братья окончили медицинский факультет. Но если двое старших мальчиков пошли по стопам отца и стали акушерами, то Рик отказался от врачебной практики отдав предпочтение чистой науке. Семья постоянно давила на него, пытаясь заставить изменить свое отношение. И чтобы избавиться от этого непрекращающегося прессинга, Рик переехал на Запад. В течение некоторого времени он занимался исследованиями в области генетики в Калифорнийском университете Сан-Франциско, но вскоре заразился царившей в городе атмосферой научного предпринимательства. Казалось, любой маломальский смыслящий в своем деле ученый Здесь либо открывают собственную компанию, либо это уж как минимум заседает в советах директоров сразу нескольких фирм, работающих в области биотехнологий или биотехов, как их называли в профессиональных кругах. Когда эти люди оказывались за одним столом, хоть в зале заседаний, хоть в ресторане, речь только и шла, что о трансфере технологий, перекрестном лицензировании, промежуточных платежах, поглощениях, выплате дивидендов, и правах на интеллектуальную собственность. Как раз в это время Карен, жена Рика, получила очень приличное наследство, и он понял, теперь у него есть стартовый капитал, на который можно начать собственное дело. Однако в районе Калифорнийского залива различных конкурирующих между собой компаний было уже не в род, из-за чего пробиться к солнцу здесь было крайне сложно, а нанять грамотный персонал и того сложнее. Поэтому Дил решил обосноваться в районе к северу от Лос-Анджелеса, где уже размещалась колоссальная штаб-квартира компании Амген. Дил построил там же суперсовременную лабораторию, набрал несколько блестящих исследовательских групп, и дело пошло. Отец и братья, навестившие его однажды, были буквально потрясены. Но почему же она не звонит? Дил взглянул на часы. 9 вечера. Дети сейчас уже должны лежать в кроватих. А Карен находится дома. Горничная сказала, что хозяйка около часа назад ушла, и она не знает, куда именно. Но Карен никогда не выходила из дома без сотового телефона. Он должен быть у нее с собой. Почему же она ему не перезвонит? Дил был растерян и из-за этого не находил себе места. Он оказался один в этом проклятом городе, где на каждый квадратный метр площади приходилось больше красавиц, чем где бы то ни было еще. Ясное дело, что по большей части эта красота являлась результатом пластической хирургии, но как бы то ни было, они были чертовски сексуальны. Чуть впереди он увидел мешковатого вида парня с высокой девушкой на каблуках-шпильках. Она была просто сногсшибательной. Черные волосы, шелковистая кожа, чувственное стройное тело. Этот уволень наверняка заплатил за нее, но даже несмотря на это он, судя по всему, не мог оценить такую красоту по достоинству. Он вцепился в бутылку с вином, словно в любимого ребенка, и нервничал так, что с его физиономией градом тек пот. А вот девочка хороша. Ах, Господи Иисусе, да чего хороша? Но черт побери, почему же не звонит Каран?